Эти последние, известные, как упомянуто выше, под именем каракурчинцев, живут в 11 деревнях, расположенных большей частью внутри озера Лобнор. Число каракурчинцев ныне простирается до 70 семейств, в которых приблизительно около 300 душ обоего пола. Плодовитость всех вообще обитателей Лобнора невелика, чему причиной, конечно, невыгодные условия существования. В редкой семье бывает 5-6 детей, обыкновенно же двое, трое, иногда ни одного Однако прежнее, и притом недавнее, население Лобнора было гораздо многочисленнее нынешнего. В Каракурчине считалось тогда до 550 семейств, из которых две трети жили на самом Лобноре. Но лет 20 назад оспа в несколько месяцев уничтожила почти все это население. Из оставшихся ныне живущих почти все переболели тогда названной болезнью. Но и эти ничтожные остатки прежних лобнорцев – сохранились в первобытной чистоте лишь внутри озера лобнор Прочие обитатели Каракурчина уже начали изменять свой прежний быт, развели стадо баранов, частью и другого скота, начали сеять хлеб и употреблять его в пищу. Такое изменение к лучшему. По крайней мере, хлебопашество началось весьма недавно под влиянием переселенцев из Хатана, живущих в Черхалыке. В окрестностях этой деревни каракурчинцы сеют во второй половине марта свой хлеб – пшеницу, так как на самом Лобноре нет пригодных для этого местностей. В половине марта, когда лед окончательно растаял, я объездил в лодке почти все деревни лобнорцев. Тем ценней то обстоятельство, что мне удалось видеть остатки примитивного быта обитателей Лобнора. Пройдет еще несколько десятков лет, и, быть может, многое, рассказанное теперь мною будет звучать преданием, как бы о временах давно минувших, относительно наружного типа каракурчинцы, так же, как и обитатели Тарима, Представляют смесь различных физиономий, между которыми иные напоминают монгольскую породу. В общем, все-таки господствует тип арийского племени, хотя далеко не чистый. Сколько я мог заметить, характерными чертами корокурчинцев служит средний и малый рост, слабое телосложение со впалой грудью, сравнительно небольшая голова, правильный недлинный череп, выдающиеся скулы и острый подбородок, малая борода, вроде испаньолки, еще меньшие усы и баки – Вообще слабый рост волос на лице, часто толстые, как бы вывороченные губы, наконец, темный цвет кожи. от чего быть может, произошло и само название «каракурчинцы» — «каракашун», то есть черный кашун. Язык каракурчинцев тот же, что и у всех обитателей Нижнего Тарима. По их словам, этот язык близко подходит к хатанскому наречию, но более разница от карлинского и турфанского. Вообще все жители Тарима и Лобнора одного происхождения — Но первые более подверглись влиянию и наплыву чужеземцев из притяншанских оазисов. Теперь, собственно, о карукурчинцах, живущих внутри Лобнора. Начнем с жилищ. Плывя вниз по Тариму, узкому и извилистому, по берегам же обросшему огромными тростниками, путешественник вдруг видит на берегу реки три-четыре лодки, а за ними небольшую свободную от тростника площадку — на которой тесно стоят несколько квадратных загородей из тростника. Это деревня. Жители, завидев незнакомого человека, попрятались и украдкой выглядывают сквозь тростниковые стены своих жилищ, заметив же грибцов из своих и своего начальника, вылезают к берегу и помогают причаливать лодки. Выходишь на берег и осмотришься кругом. Везде болото, тростник и больше ничего, клочка нет сухого. Дикие утки и гуси полощутся возле самого жилья, а в одной из таких деревень, чуть не между самими постройками, спокойно рылся в болоте старый кабан. Идем в само жилище. Это квадратная загородка из тростника, который один служит материалом для всей постройки. Даже столбы по углам и в середине фасов сделаны из тростника, связанного в снопы. Тот же тростник наслал на земле и служит, хотя малой покрышкой болотистой почвы, по крайней мере, сидишь не прямо на грязи. В некоторых жилищах я встречал еще в половине марта зимний лед под тростником на полу. Каждый фаз описываемого жилья имеет сажение три в длину. С южной стороны проделаны отверстие для входа, крыша наслана также тростником, но до того плохо, что не слишком защищает даже от солнца, не только что от непогоды. каковы также и стены. Во время бури ветер проходит сквозь них не нетруднее, чем и через заросли камыша вообще. Посредине жилья выкопана небольшая яма для огня. Топливом служит тот же тростник. Вообще, это растение приносит неоцененные услуги жителям Лобнора, доставляя материал для построек и топлива. Кроме того, молодые весенние побеги тростника употребляются в пищу, а метелки осенью собираются для постели. Наконец, из этих же метелок летом некоторые, впрочем, уже более цивилизованные лобнорцы вываривают темную тягучую массу сладкого вкуса, употребляемую как сахар. Другое растение, столь же важное для обитателей Лобнора и Тарима, это киндырь – кустарник, доставляющий, подобно нашей конопле, волокно, из которого приготовляется пряжа, а из нее холст для одежды и сети для рыбной ловли. Киндырь растет в изобилии по всему Нижнему Тариму, но на озере Лобнор его мало, так что каракурчинцы осенью и весной ездят на Тарим добывать описываемое растение, способ использования которого изложен выше – Одежда киндыревой ткани у каракурчинцев состоит из армяка и панталон. Шапка на голове зимой баранья, летом войлочная. Обувь носится только зимой, да и то весьма плохие чирики, вроде башмаков из невыделанной шкуры. Летом же все каракурчинцы, не исключая их начальника, ходят босыми. Зимой под летний армяк для теплоты подшиваются шкурки уток, выделанные солью. Пух и перо тех же уток вместе с метелками тростника служат постелью, но это уже комфорт. Многие прям ложатся спать на голый тростник, посланный на болотистом полу жилья. Покрышки никакой. Тот же рваный армяк, который каракурчиниц сносит днем, прикрывает его и ночью. Только для теплоты несчастность вернется клубком, иногда даже навзничь спиной, поджав под себя руки и ноги. Таким способом при мне улеглись пять человек наших грибцов. Все плотно друг к другу, словно кучка животных. Пища обитателей Лобнора состоит главным образом из рыбы. Свежей летом, сушеной зимой. Свежую рыбу едят вареной в воде, которую потом пьют вместо чая. Сушеная рыба жарится на огне, предварительно смоченной соленой водой. Ни в том, ни в другом случае рыба не очищается от чешуи. Ее сбрасывают уже во время самой еды. Подспорьем к рыбе, как главной пище, служат весной, частью летом и осенью утки, которых ловят внесенные петли, Наконец, как лакомство, весной каракурчинцы кушают молодые побеги тростника. Хлеба и баранина не едят по неимению того и другого. Если же достанут изредка муки из черхалыка, то едят эту муку, поджаренную на огне. Некоторые из каракурчинцев не могут даже вовсе есть баранину мясо. Оно действует вредно на их желудке, непривычной к подобной пище. Для наглядности быта, описываемых людей, сделаю список имущества того семейства, в жилье, которого я провел целые сутки, ожидая, пока утихнет вури. Вот этот инвентарь. Две лодки и несколько сеток вне дома. Внутри его чугунная чаша, добытая из корла, топор, две деревянные чашки, деревянные блюда черпалка и ведро самоделки из тог-рука, ножик и бритва у хозяина, несколько иголок, ткацкий станок и веретено у хозяйки, платье у всей семьи на себе, Две холстины из киндыря, несколько связок сушеной рыбы и только. Железные вещи, как то топоры, ножи, и бритвы, работаются в черхалыке и могут служить образцом орудий чуть не железного века. Даже топор без отверстия для ручки, которая насажена сбоку, загнутые бока топорища. Такой топор, равно как бритва и ножек, находится у меня в коллекции. Бедный и слабый физически, каракурченец беден и нравственный.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 Магометанская религия, которую исповедуют все каракурчинцы, слабо укоренилась между ними. По крайней мере, я ни разу не видал совершение намаза, да и во всем Лабноре нет ни одного ахуна. Намаз у мусульман, совершаемая в определенное время дня молитва, состоящая в чтении отрывов из Корана, предшествует омовение. Молитвы при обрезании, браке и погребении совершает часто заочно грамотный сын местного правителя.